Утром я и пандейцы осмотрели окрестности, но ничего существенного не обнаружили. В двух местах было полно стрельных гельс, там же нашли по два защитных колпачка от винтовочных гранат. Ни покойников, ни следов крови. Таким образом, у нас был один убитый капрал Ош, один раненый пандейский капрал и один слегка контуженный Чак. Противник же потерь не понес. Трехчасовая перестрелка... Ну, все бывает. Военное счастье. И уже, возвращаясь из поиска, вот просто у самого входа в пещеру, в кустах, я почти наступил на мальчишку в драном горном камуфляже. Сначала подумал убит, но он зашевелился. Мы перевернули его на спину. Вся грудь была покрыта запекшейся кровью пополам с комочками глины. Похоже, что долбанули его свои одной из гранат, которые не попали в отверстие входа, и обзорвались рядом. Лицо мальчишки показалось мне знакомым. Я наклонился и стал оттирать грязь со щек. И тогда он приоткрыл глаза. Это был Хомель по прозвищу Шила, младший брат Лимона, командира спецотряда моей гвардии. Нолу уже было рядом, но кто-то из пандейцев приволок санитарный мешок. Нолу стремительно воткнула Хомелю иглу в подключичку, кого-то поставила держать пузырь с искусственной кровью, Сама разрезала и убрала мешающую одежду, пенящейся салфеткой смыла кровь. Вся грудь и верхняя часть живота мальчишки были посечены осколками, в основном мелкими, но и тех трех крупных, что оставили заметные раны, было достаточно, чтобы сказать «все». Чудо, что он еще жив. Одна рана была в проекции печени, и из нее вытекала черная кровь. Еще две раны, повыше этой, Пузырились бледной пеной. Я посмотрел на Нолу, она посмотрела на меня. Даже окажись мы сейчас в лучшей университетской или военмедовской клинике, вряд ли можно было что-то сделать. Нолу запечатала пенящиеся раны хирургической пленкой, но рана печени. «Пропустите», — сказал шаман. Я посторонился. Шаман приблизился, наклонился над раненым. Потом отодвинулся, уступая место Зараху. Мне показалось, что он не просто так положил ему руку на плечо. «Делай!» — Зарах кивнул. Он встал на колени рядом с Хомелем, положил руки рядом с кровоточащей раной, немного сжал, потом оглянулся. «Отойдите немного, на шаг». Я отступил. Нолу, поколебавшись тоже, остался солдат-санитар, держащий пузырь с прозрачной искусственной кровью. Зарах глубоко вдохнул и протяжно выдохнул. Потом замер. От рук его исходила какая-то невидимая дрожь. Мне показалось, что кожа мальчишки вокруг ладони Зараха меняет цвет или не цвет, начинает светиться изнутри. В общем, что-то происходило, чего я не мог понять. Нолу нащупала мою руку, схватила и сжала с нечеловеческой силой. «Творилось ведьмовство свыше ее возможностей». Зарах медленно погружал руки в тело Хомеля, потом сдавил что-то внутри. Я видел, как черный осколок размером с монету вылез из раны вместе со сгустком крови. Шаман наклонился и забрал осколок. Сгусток соскользнул на землю, как слизень, оставляя розовую полоску следа. Зарах сделал руками еще какое-то движение, очень короткое и резкое, будто что-то вправлял, потом медленно расслабил кисти. Теперь я смотрел только на его руки. Они были почти черные. Он снова вдохнул глубоко, судорожно, будто все это время не дышал, а может и не дышал. Шаман помог ему встать. «Легкие потом. Попозже», — сказал Зарах. Шаман, обняв его за плечи, увел в пещеру. Все молчали. У солдата, держащего пузырь с кровью, дергалось века. Я шагнул, здоровой рукой забрал пузырь. Солдат сел на землю и начал тереть лицо. Нолу отпустила мою руку, поднесла свою к глазам и стала осматривать со всех сторон. «Что?» — спросил я. «Судорога», — сказала она, — «извини». «Ничего, как там Чаки? Я дала ему бром, спит. Надо закончить здесь». Она опустилась на то место, где стоял Зарах, и принялась обрабатывать оставшиеся раны. Потом вдвоем с оклемавшимся санитаром мальчишку приподняли и обмотали бинтами. Кровь в пузыре заканчивалась, я спросил еще. Нола подержала пальцы на пульсе и сказала, пока хватит. Это было хорошо, потому что мне тоже стоило бы прилечь. Шаман делал какие-то пассы над зарахом, наверное, восстанавливал его силы. В пещере уже разожгли костер, Взрывом той единственной гранаты, которая влетела внутрь, вышибло несколько камней в самом дальнем конце пещеры. Туда теперь винтом уходил дым. Хомеля положили к огню, накрыли зеркальными одеялами. По другую сторону костра готовили место для наших, раненого в плечо пандейского капрала и контуженного чака. Подошел Эхи. «Командир», — сказал он мне, — «я хочет посмотреть наверху». Возможно, вероятно, там все ушли, хорошо?» Я поискал взглядом фрунт майора, он разговаривал с шаманом и Зарахом. Зарах уже снова был на ногах. «Попросите у майора одного бойца, не ходите в одиночку». Эхи кивнул и ушел. Я вдруг понял, что сейчас упаду. Но, позвал я и стал шарить вокруг руками, было темно, и темноту наполняли призраки. «Дай что-нибудь». Я очнулся от пронзительного холода. Холод вливался тугой струей в вену, распространялся по груди, тек вдоль позвоночника вверх в шею и дальше в мозг. И я вдруг стал ощущать свой мозг, как что-то вещественное и тугое. Глаза распахнулись сами. Нола нависала надо мной, как настоящая ведьма. У нее были страшные бело-голубые глаза с черно-фиолетовыми кругами. Я улыбнулся. «Ожил?» «Ты скажи. Посмотрим, как будешь себя вести. Есть хочешь?» Я прислушался. «Пока нет, а что, уже время?» «Вообще-то вечер. Ничего себе!» «Лежи, лежи, вскакивать не обязательно. Новости тебе сообщат.» «А есть новости?» «Как-нибудь. Главное такая. Наверху никого нет. Все ушли. Разведка смоталась до птички, там тоже пусто. «Так», — сказал я. А не главное. Хомель очнулся, жаждет общения, но пока еще рано слаб. Что с ним за рах делал? Я не поняла, но это высшее мастерство. Так активизировать плоть, я думала, это легенда. В старых книгах об этом писали, но чтобы своими глазами увидеть, до сих пор не верится. А куда все делись? вдруг сообразил я, вокруг было пусто и тихо. Шпресс принял решение продолжить экспедицию, — сказала рыба, и ухмыльнулась половина рта. — Пандейцы данное решение поддержали, так что добро пожаловать в штат, господин начальник охраны. — То есть моего согласия не требуется? — Неа, — помотала она головой, — все уже решено, привыкай.